2. Непрерывное изменение. Некоторые люди верят, что сознание заканчивается в момент смерти. Другие верят, что оно продолжается. Однако с чем может согласиться каждый, так это с тем, что в течение нашей жизни явления определенно продолжают проявляться. И по мере своего проявления они постоянно меняются. Явления постоянно завершают свое существование, и явления постоянно рождаются на свет это непрерывный процесс смерти и возобновления, смерти и возобновления. Это переживание, через которое прошло любое живое существо, известно как непостоянство. Будда подчеркивал непостоянство как одно из наиболее важных наблюдений на духовном пути. «Из всех следов отпечатки ног слона самые незаурядные», — сказал он. «Точно так же из всех объектов медитации идея о непостоянстве непревзойденная». Наблюдение за непостоянством — совершенный путь к поучениям о Бордо и поучениям о смерти в целом. И это потому, что в сравнении с этими более сложными темами непрерывные изменения легко увидеть и понять. Меняются времена года, меняются дни, меняются часы. Мы тоже меняемся в течение всего этого времени и переживаем множество изменений от одного мгновения к другому. Так происходит вокруг нас и внутри нас. 24 часа, 7 дней в неделю, никогда не останавливаясь, даже на секунду. По какой-то причине мы по-прежнему полностью не понимаем, что происходит. Мы склонны вести себя так, будто все явления более неизменны, чем на самом деле. Мы питаем иллюзию, что жизнь всегда останется такой же, как сейчас. Ярким примером недавно стала пандемия коронавируса. Мы принимали как должное, что мир будет двигаться в определенном направлении, и вдруг... Все встало с ног на голову, да так, что мы даже представить себе не могли. Несмотря на наш богатый жизненный опыт с изменениями, что-то внутри нас никогда не перестает настаивать на стабильности. Любое изменение, даже изменение к лучшему, может заставить нас понервничать, потому что разоблачает скрытую неопределенность нашей жизни. Мы предпочитаем думать, что стоим на твердой земле, нежели чем ясно увидеть, что всё всегда подвержено преобразованиям мы предпочитаем отрицать реальность непрерывных изменений, чем принять то, каким все является. Цепление за ощущение постоянства также происходит с нашими эмоциональными переживаниями. Чувствуем ли мы себя хорошо или плохо, радостно или грустно, оптимистично или пессимистично, мы склонны забывать, что чувства мимолетные. Так как если бы механизм, который блокирует нашу память, постоянно работал, Наше текущее состояние беспокойства или восторга только кажется нам тем, какова жизнь. Если мы счастливы, мы разочаровываемся, когда хорошее чувство исчезает. Когда мы несчастливы, нам кажется, что мы застряли в неприятной эмоции. Так что чувствуем ли мы себя хорошо или плохо, наша иллюзия постоянства приводит к проблемам. Будда говорил о наших сложностях принимать непостоянство, когда учил о трех типах страданий. Первый тип он называл «страданием страданий». Это очевидная агония войны, голод, пугающая окружающая среда, насилие, забвение, трагическая гибель или ряд тяжелых болезней. Об этом мы думаем, когда говорим о боли или страдании. Люди и животные в этих ситуациях переходят из одного страдания в другое почти без передышки. Некоторые люди достаточно удачливы, чтобы не испытывать очевидное страдание страдания по сравнению с тем, через что проходят другие, их текущие дела идут довольно хорошо, но мы все равно переживаем боль от того, что ничто не остается навсегда. Мы испытываем радость, но она чередуется с разочарованием. Мы переживаем удовлетворение, но оно чередуется со скукой. Мы испытываем удовольствие, но оно чередуется с дискомфортом. Это чередование, и все надежды и страхи, которые оно приносит, само по себе великий источник боли. Это второй тип страдания, который Будда называет просто страданием изменений, скрывается в нашем подсознании, как причиняющая боль знания, что мы никогда не сможем получить все, что мы хотим. Никогда наша жизнь не будет точно такой, какой мы ее хотим видеть раз и навсегда. Мы никогда не сможем достичь состояния, чтобы всегда чувствовать себя хорошо. Иногда мы можем себя чувствовать комфортно и удовлетворенными. Но, как однажды заметила моя дочь, в том-то и проблема. Поскольку у нас все было хорошо довольно долго, мы снова возвращаемся к ложной надежде, что с нами все будет продолжаться по-прежнему. Мы думаем, если просто делать все правильно, я всегда буду чувствовать себя великолепно. Я думаю, что-то подобное стоит за злоупотреблением наркотиками и другими зависимостями. Основная зависимость от мечты о вечном удовольствии и комфорте. Все мировые религии традиции и традиции мудрости говорят о бесполезности такого стремления к счастью, когда мы вкладываем свои силы в то, что не остаётся навечно. Когда мы слышим эти поучения, они не удивляют нас, и на некоторое время мы даже можем чувствовать, что нас убедили. Мы даже можем начать думать, что смешно стремиться к счастью таким бесплодным способом. Но как только мы думаем о чем то что хотим, вся эта мудрость вылетает в окно. И это только вопрос времени, пока непостоянство не испортит наше новейшее увлечение. Даже если мы утром не прольем кофе после того, как его подали, наше удовольствие растворится в недалеком будущем. Классический пример — влюбленность. Вначале это величайшее блаженство, какое только может быть. Это состояние может легко обернуться величайшим разочарованием. Когда блаженство угасает, если любовники хотят остаться вместе — Им нужно преодолеть свое разочарование и сделать отношения более глубокими. Множество пар прекрасно преодолевают это изменение, но даже если так, это первоначальное абсолютное наслаждение двух влюбленных остается в прошлом. Третий тип страдания, известный как «всепронизывающее страдание», происходит на более глубоком и тонком уровне, чем первые два. Это постоянный дискомфорт, проистекающий из нашего общего сопротивления тому, какой на самом деле является жизнь. Нам нужна твердая почва, чтобы опираться на нее, но ее просто не существует. Реальность такова, что ничто не остается неизменным, даже на мгновение. Когда мы внимательно изучаем, то видим, что даже наиболее постоянные явления непрерывно меняются. Все находится в движении, и мы никогда не знаем, в каком направлении все идет. Если даже горы и валуны непредсказуемо двигаются и меняются, как мы можем найти уверенность в чем то еще? Это постоянное ощущение ненадежности и отсутствия стабильности незаметно пронизывает каждую секунду нашей жизни. Этот едва различимый дискомфорт лежит в основе страдания страданий и страдания изменений. Мы снова можем посмотреть на влюбленность. Большая часть волнения связана с ощущением новизны, которое влюбленность приносит в нашу жизнь. Весь мир наполнен свежестью. Но время идет, и мы начинаем хотеть, чтобы все оставалось в точности, как мы хотим. И тогда все пронизывающее страдание поднимает свою голову, и время медового месяца подходит к концу. По мере того, как ощущение новизны растворяется, Любовники начинают замечать определенные черты, такие как скупость или излишняя критичность другого. Пелена каким-то образом спадает, и они начинают видеть друг друга раздражающими просто за то, что они такие, какие есть. Что зачастую происходит дальше? Они начинают пытаться исправить друг друга, чтобы подтянуть партнёра под идеалы. Но такой подход только все портит. Единственный путь, когда отношения действительно работают — когда оба способны позволить всему происходить и взаимодействовать друг с другом такими, какие они есть. Это значит преодолевать некоторое сопротивление жизни такой, какая она есть, вместо жизни, которую они хотят. Мы часто слышим, как люди говорят что-то вроде «Не переживай, все получится». Я всегда принимала это за попытку переубедить нас, что в конце концов все получится так, как мы этого хотим. Но большую часть времени мы не получаем того, что хотим. И даже если получаем, наше удовольствие все равно скоротечно. И большую часть времени мы получаем то, чего не хотим ах, превратности судьбы. У Трунгпырин Почи есть поговорка на этот счет: Верь не в успех, верь в реальность. Когда мы верим, что все сработает так, как мы хотим, мы верим в успех успех на наших условиях. Но из собственного опыта мы прекрасно знаем, что на успех положиться нельзя. Иногда все происходит так, как нам нравится, иногда нет. Верить в реальность гораздо более открыто и расслабленные ума. Так или иначе, реальность происходит, мы можем на нее рассчитывать. Она на самом деле очень глубокая и в то же время абсолютно прямолинейная. Реальность относится к тому, каким все является свободная от надежды страхов. Зная, что все обстоит именно так, Мы можем открыться удовольствия и боли, успехам и неудачам, в противоположность ощущению, будто это личная вендетта против нас, когда нам не дают работу, когда мы не можем заполучить партнера, когда мы заболеваем. Это радикальный подход, он полностью противоположен нашему обычному взгляду на все. Мы можем быть одинаково открыты желаемому и нежелательному. Мы знаем, что все изменится так же, как меняется погода. И так же, как плохая и хорошая погода, успех и неудача одинаково являются частями жизни. Всепронизывающее страдание — наше постоянное препятствие на пути к пониманию, что все не защищено, что мы никогда не знаем, что произойдет дальше, что наша судьба не записана и разворачивается по мере того, как мы живем, и что мы очень мало можем сделать для того, чтобы контролировать ее. Мы переживаем это препятствие как непрекращающийся беспокойный шум в фоне нашей жизни. Это все проистекает из того факта, что все непостоянно. все во вселенной находится в движении. Твердая земля, по которой мы ходим, меняется каждую секунду. Однако как сказал Тхичин хатханг, это не непостоянство заставляет нас страдать. нас заставляет страдать желание, чтобы все происходящее было постоянным, когда оно не может быть таким. Мы можем сопротивляться реальности или мы можем научиться воспринимать все по-новому видеть жизнь как динамичное, энергичное, потрясающее приключение, тогда мы действительно будем иметь связь со свежестью каждого момента, независимо от того, считаем ли мы нашего любовника идеальным или нет. Если мы можем принять непрерывную изменчивость таким образом, мы начнем замечать, как шум беспокойства затихает и постепенно понемногу растворяется.